Эпилог. Через пять месяцев у нас с Джеком появилась очаровательная девочка. Несмотря на то, что я родила ее раньше срока, со здоровьем у малышки не возникло проблем. Дочку мы назвали Лианой. Миссис Доусон так и не смогла смириться с тем, что ее дети разъехались и дом опустел Поэтому теперь с родителями Джека живет его брат Артур со своей супругой Лорен. Ею оказалась та самая блондинка, с которой я его видела возле гостиницы. Джек так и не простил брата, но научился управлять своими эмоциями, и меня это радовало. Поэтому на Рождество, когда Лиана немного подросла, мне удалось уговорить мужа поехать на ужин к родителям. За столом я увидела, как свекровь нежно поглаживает Артура по руке. Счастья в глазах Лорен я не заметила. Лили с мужем по-прежнему живут в Вегасе. Она стала мамой сразу двоих мальчиков, так же, как и миссис Доусон много лет назад. Ник живет в Лос-Анджелесе. Компания, в которой он работает, предоставила ему квартиру. Недавно он поделился с Джеком прекрасной новостью. На берегу Тихого океана, где серферы рассекают волны, он встретил девушку. Ник говорит, что скучает, но возвращаться ему не хочется. Когда Лиане исполнился год, Тетя Глория пригласила нас с Джеком погостить. Мы давно не виделись, и я очень ждала этой поездки. Самолет приземлился в международном аэропорту Чарльстона. Мы уже подходили к стойке паспортного контроля, как вдруг Лиана раскапризничалась. Перелет оказался для нее слишком утомительным. Джек успокаивал малышку, держа ее на руках, но дочь вертела головой в разные стороны, недовольно подергивая ножками и ручками. По моей просьбе муж отошел купить ей детский сок с трубочкой. В ожидании его возвращения я прогуливалась с дочкой по залу. Сидеть на месте ей уже совсем не хотелось. Стройная женщина на высоких каблуках, вальяжно покачивая бедрами, прошла мимо меня. Широкие поля белой шляпы скрывали от меня ее лицо. Я прямо-таки ощутила исходящую от нее сексуальную энергию, та сквозила в каждом изящном движении. На нее невозможно было не обратить внимание. Короткое платье с открытыми плечами плотно облегало и поднимало пышную грудь. В трёх метрах от меня она остановилась. Лиана захныкала, и я поцеловала малышку, крепче прижав к себе. Слегка наклонив голову, девушка потянулась к сумочке за документами. Гордая осанка и такая грациозность в движениях. Какое-то странное чувство овладело мной, словно дежавю. Мне стало не по себе. «Шляпу и очки», — донёсся еле слышный голос со стойки регистрации. Девушка сняла широкополую шляпу и легонько тряхнула головой, осторожно поправив тёмные локоны. Тонкие изящные пальцы плавно потянулись к очкам, и я замерла в ожидании. Красивые изогнутые тёмные брови, чувственные губы и тот самый шрам. Словно молния сверкнула в моей голове. Сомнений нет. Это она. Я на мгновение перестала дышать. Джек похоронил тело чужой женщины. Послышалось гулкое постукивание шпилек. Я смотрела вслед Синди, которая медленно удалялась от меня. Конец. Вы прослушали книгу Анель Ким «Тайны семьи Доусон». Для вас читала Наталья Беляева.